Одним из важных методов исследования является метод расспроса. Такие явления, как навязчивости, без расспроса нельзя установить. Послушайте рассказ о фобиях и тревожных сомнениях.